Дальше ничего. Шведов перестал ходить, оседлал стул задом наперед и, уложив локти на спинку, глянул на часы. А теперь, в свете новой информации, быстренько убеди меня в том, что наш первоначальный план все еще годен к исполнению. Антон допил кофе и перевернул чашку на блюдце. Затем аккуратно снял чашку И принялся сосредоточенно рассматривать рисунок на кофейной гуще. Убеждать полковника он не собирался, поскольку это было бесполезно. Если Шведов просит убедить его, значит, окончательно принял решение отказаться от первоначального плана. и нетрогательно беспокойство о ближнем тому виной. Шведов может страдать чем угодно, только не склонностью к филантропии. Команде шведов относится как хороший мастер к дорогому инструменту, точной настройке. Если инструмент испортится или чаяния совсем сломается, мастер будет сильно переживать, потому что придется долго искать подходящий новый инструмент, шлифовать его, подгонять, доводить до ума. вкладывая в него частичку своей души. В связи с этим, вывод, инструмент нужно беречь и использовать правильно. Сами понимаете, ежели торпасом забивать костыли. Клетка здесь ни при чем. Кофейная гуща выдала какого-то мерзкого циклопа с похотливой физиономией. — Если бы мы уперлись в клетку в самом начале, ничего лучше все равно бы не придумали. — Зато у нас был бы вагон времени, — шведов с сожалением покрутил головой. — Да уж, приговор завтра, у нас остались сутки. — Первоначальный план совсем не годится? — прямо спросил Антон. У вас есть другая задумка? — Есть. Завтра послушаем приговор и поедем домой. Или поймаем Ахмеда и будем его по второму кругу продавать. Нормально? — Ненормально. Антон не стал уточнять, что именно ненормально. Ловить и продавать Ахмеда или ехать домой с пустыми руками? — Совсем ненормально. Ненормально было и то, и другое. После развеселых приключений, устроенных в команде Бесланом Сатуевым, в ознаменовании выкупа своего брата Ахмеда, продавать мог только самый конченый оптимист. Лучше ему немножко отрезать башку, чем продавать. Возвращаться домой ни с чем, значит предать самих себя. Лиха беда начала. Стоит один раз отступить перед трудностями, сославшись на невозможные обстоятельства. — Не смотри на меня, как на предателя, — буркнул шведов. — Мы по телевидению, между прочим, о намерениях не сообщали. Никто, кроме нас, об этом не знает. — Этого достаточно, — покачал головой Антон. Это будет первая акция, от которой мы отказались. А вот вопрос. Может, мы отказываемся, потому что это субботник? Это вам ничего не напоминает? Ладно, хватит высоких фраз, поморщился полковник. Если ты не забыл, у нас тут Ахмед в гостях. И этот гость разок ходил в суд под чужим именем. «Не забыл?» — Антон потянулся и сладко зевнул. «Есть предложение. Отловить и допросить. За каким чертом приперся? Но ну, без рыбьи и рак рыба». «Это всегда успеется». Шведов взял лист, ручку, нарисовал круг, обозначил стороны света и разделил круг на четыре сектора. Железогла. — внятно произнес Мо, с любовью обхватив рукоять столового ножа. — отечества. Барометр намекает на приближение грозы. Полковник от удовольствия даже разулывался. — Скажи еще, мой мальчик. — Чертежей нет. — сокрушенно пожал плечами Мо. — Времени мало. Есть предложение с максимальной продуктивностью использовать оставшееся время. Полковник постучал ручкой по кругу. В девять часов открывается архив. Барин съездит, переговорит с секретаршей и покажет ей фото. А пока я предлагаю обследовать подвалы, расположенных рядом с судом домов. В первую очередь до военной постройки. Кожушки свои спрячьте, оденьтесь нормально. Там проживает в основном приличная публика. Сектор номер один вы СМО. Сектор номер два Джой Сала. Сектор номер три. Мы с Ванькой. Север пусть слушат суд. А четвертый сектор, наиболее перспективный, на мой взгляд, обследуем потом коллегиально. Вы полагаете? Усомнился Антон. А что, есть другие версии? Антон неопределенно пожал плечами. Мо в очередной раз удивил. Странно было не то, что ситуация ассоциировалась у Мо с простой русской фамилией веселого паренька, удравшего из бутырки через подвал. Странно было, что Мо произнес фамилию, Едва глянув на очерченный шведовым круг. У Антона, головы номер два в команде, таких ассоциаций почему-то не возникло. Верно, Шведов подметил. Барометр. Стародубовск, не Москва. Много профильных подземных коммуникаций в несколько уровней здесь нет. А по осклизлым трубам с дерьмом чеченые ползать вряд ли станут. Они гордые. — И потом земское управо все же не дворец? Какого-нибудь боярина-заговорщика? Не старинная тюрьма? Может, здесь что-нибудь попроще? — Нашим оппонентам зачем-то понадобились старые чертеж обл. суда, — напомнил полковник. — Настолько понадобились, что они, не задумываясь, ликвидировали архивариуса с супругой. Вернее сказать, ликвидировали-то их местные блатари, но по чьей наводке понятно. Вопрос. Зачем чеченам чертежи? Я далек от мысли, что они собираются закладывать бомбу в зале суда, рушить на голову судей кладку и вообще делать что-то, от чего могут пострадать братья по крови. Возражения? Нету. Антон по опыту знал, что спорить с полковником бесполезно. На каждый свой довод у него всегда найдется по три железных аргумента. От первоначального плана мы отказались окончательно? Я сказал, если за сутки ничего не сумеем сделать, едем домой. Шведов, похоже, не шутил. Вид у него был вполне суровый. «Я слышал, вы уже уходите?» «Уходим, уходим!» Антон поднялся со стула и подался к двери. Мо безмолвной тени повторил движение командира. «Фиксируем все перспективные входы в коммуникации?» «И не перспективные тоже», — поправил полковник. «Мало ли, все дыры короче». а также возможные следы жизнедеятельности наших приятелей. Как ларьки откроются, куплю карту города. По результатам ваших записей попытаюсь составить схему. Удачи!